Глава пятая. Часть первая. Спрингвилл находится в 20 милях к востоку от горы Грейп-Вайн, на высоте трех футов над уровнем моря. Проехав по одной из живописнейших дорог на свете, мы добрались до места в 6.40 вечера. Когда я остановил Бьюик возле здоровенного бревенчатого строения с вывеской «Спрингвилл-отель», Хелен взглянула на часы. «Неплохо. С учетом того, что мы сбивались с пути как минимум шесть раз». «Изволь заметить», — сказал я, выбираясь из машины, — «в этом не было моей вины». «Не доверь я тебе, Карту, мы были бы здесь уже несколько часов назад». «Надеюсь, ты помнишь», — произнесла Хелен, — «что после Окленда именно ты решил свернуть влево и чуть не завез нас в болото. Допустим, я дала тебе пару неверных указаний, но, по крайней мере, мы не утопили машину». На ступеньках отеля появился пожилой мужчина в коричневой клетчатой рубашке, рейтузах и сапогах до колен. Ширину он был едва ли не такой же, как и в высоту. С дочерна загорел и лысиной, окаемленной седыми волосами. — Добро пожаловать в Спрингвилл, — сказал он, одобрительно окинув Хелен проницательным взглядом голубых глаз. — Я Пит Иган, хозяин этого заведения. Надеюсь, вы решили здесь остановиться? «Если разместите нас на ночь, мы с радостью вас погостим», — произнес я. «Это моя жена, а я Стив хармос мы здесь по работе». «Тогда прошу внутрь», — пригласил хозяин, пожимая мне руку. «Готов поспорить, вы проголодались. От горного воздуха даже у меня разыгрывается аппетит». Записав нас в журнал, Игон сообщил. «Ужин будет через двадцать минут. Не желаете выпить?» «Вот только...» Хотел спросить об этом, — сказал я. Мы весь день провели в машине. Меня мучит такая жажда, что от нее и верблюд бы сдох. Игон проводил нас в довольно приличный бар. Сейчас у нас тихо, — заметил он, готовя виски с содовой. Низкий сезон, пара охотников да один командировочный. Месяц назад мы были забиты под завязку, а в следующем месяце снова будет не протолкнуться. Мы присели на барные стулья. «Вы не знаете, как нам связаться с семейством Конна?» — спросил я, когда мы обсудили то да все, отметились в уборной и выпили по второму стакану. «Они ведь здесь живут, верно?» Игон кивнул. «Есть тут такие. У них дом на Мертвом озере, на самом отшибе. Если собираетесь к ним в гости, вам предстоит то еще путешествие». «Лучше подождите три дня, если время позволяет. Кон приезжает сюда первого числа каждого месяца забрать почту и запастись продуктами». Я покачал головой. «Три дня — это слишком долго. Завтра вечером мы должны быть в Лос-Анджелесе. Как до них добраться?» «Отсюда поезжайте прямо», — начал объяснять Игон. «А через пять миль будет указательный столб. Свернете налево, проедете еще три мили». Как окажетесь на развилке, поверните направо. Дорога там узкая, двум машинам не разминуться. Прямо на повороте увидите изобретение конна веревку с колокольчиком. Не забудьте позвонить, чтобы предупредить о своем приезде. Обычно там машин не бывает, но если вдруг на дороге окажется кон, кому-то придется пару миль сдавать назад. И поверьте, этим кем-то будет не кон, усмехнувшись, Иган покачал головой и продолжил. Есть еще одна дорога к озеру, но она длиннее миль на двадцать пять. Дом конно стоит на острове. Как доберетесь до конца дороги, сразу его увидите. Там есть причал. Обычно к нему пришвартована лодка. Сможете переплыть на остров. Но если лодки не будет, звоните в колокольчик. И кон вас заберет. Добраться туда непросто, но вот что я вам скажу то место. Одно из красивейших на свете. — Чем Кон зарабатывает на жизнь? — скользь поинтересовалась Хелен. — Честно говоря, не знаю, — ответил Игон. — На острове есть норковая ферма, но я слышал, что денег она не приносит. Какое-то время назад почти все норки передохли. Думаю, Кон с женой — люди небогатые. — До замужества миссис Кон работала в шоу-бизнесе, верно? — уточнил я, потянувшись за стаканом. Странно, что после огней рампы она решила поселиться у черта на куличках. Ага, я тоже об этом думал. Причем она очень привлекательная девушка, но, похоже, вполне счастлива. Заметьте, лично я не хотел бы месяц за месяцем проводить наедине с Джеком Конном. Он человек несговорчивый, да и нрав у него крутой. Чем он занимался до переезда на остров? Игон покачал головой. Не знаю. О нем никто ничего не знает приезжая сюда кон держит рот на замке и он не из тех кому стоит докучать вопросами кон поселился на мертвом озере с полгода назад тогда и организовал свою ферму я даже не знал что он там живет пока где-то месяц спустя он не зашел за спиртным недель через шесть приехала миссис кон милая девушка мы с ней неплохо ладим но от Кона я предпочитаю держаться подальше. Слишком уж он дрочливый». «А как с ним уживается миссис Кон?» спросила Хелен. Иган пожал плечами. «Не знаю. Никогда не видел их вместе. Они приезжают сюда по очереди». «На днях мне довелось встретиться с ее сестрой, Сьюзен гиллерд сказал я. «Мы видели ее выступление в Виллингтоне». «Она сюда не заглядывала?» «Было дело», — припомнил Игон. «Один раз примерно через месяц после приезда миссис Кон. Похоже, как две капли воды, и верно? Никогда такого не видел. Она приехала сюда вместе с Коном. Он ее встречал. Сперва я подумал, что миссис Кон перекрасилась в блондинку. Тоже милая девушка. Насколько я понял, она танцовщица. «У нее танец со змеей», — сказал я. «С коброй. Должен сказать, производит впечатление. Она такое вытворяла, что у меня до сих пор кровь стынет от ужаса. Кон держит змею себя на ферме. Очень ловко с ними управляется. Однажды я видел, как он голыми руками одолел гремучую змею. Он быстрый, как молния, ловит их живьем. «Что он с ними делает?» — спросила Хелен. «Продает на консервный завод». Форт Орде. Некоторые считают мясо гремучей змеи деликатесом, хотя лично мне оно не нравится. Кон ловит змей каждый день. Ему десяток поймать раз плюнуть. Наверное, знает, где они гнездятся. Я решил, что Джек Кон вряд ли мне понравится. А теперь прошу меня извинить. Игон бросил взгляд на часы, висящие над барной стойкой. Нужно проверить, Что там с ужином? Повар у меня хороший, но лодорь еще тот. Приходится стоять над ним, иначе работать не заставишь. Как насчет стейка с кровью? У нас неплохие, если вы, конечно, такие любите. Мы сказали, что стейки — это замечательно. Плеснуть вам еще глоток, пока я не ушел? Спасибо. А тебе, Хелен? Она покачала головой. Мне хватит. Приготовив очередной виски с содовой, Иган удалился, и мы остались одни. Забрав стаканы, мы перешли к Эркеру, выходящему на Еловый лес. Вдали над Мертвым озером виднелась заснеженная горная вершина. «Ну, что думаешь?» — спросил я, усаживаясь в плетеное кресло. «Пока что я не вижу повода для опасений. Давай сначала посмотрим на коннов», — сказала Хелен. Не уверена, что я буду в восторге от главы семейства. Дом у них неприступный, и застать их врасплох точно не получится. Я вот думаю, вдруг это неспроста. Внезапно Хелен устремила взгляд в сторону, и ее лицо напряглось. Я посмотрел туда же. В бар вошел мужчина в том самом пиджаке в сине белую клетку в комнату, он скользнул по нам взглядом, не узнал нас или же не подал виду и направился к барной стойке. Мы сидели, как две восковые куклы, не сводя с него глаз. Клетчатый нетерпеливо постучал по прилавку, дождался, пока появился Игон и отрывисто бросил. «Две пачки Lucky Strike!» Иган дал ему сигареты, забрал деньги и предложил выпить. «Пожалуй, откажусь», — сказал мужчина. «Ужин будет через пять минут», — сообщил Игон. «Пусть принесут в номер. Мне нужно поработать», — произнес клетчатый. Он задержался, чтобы сорвать обертку с пачки и вынуть сигарету, после чего развернулся и вышел из бара так же бесшумно, как вошел.